Глава 32. Я не понимаю намёков. И Аяна крайне невоспитанное создание. Даром, что много многотысячелетнее. Я в очередной раз убедилась в этом. Внезапно. Я так переволновалась во время разговора с Ульсом о детях, что обстановка шикарного восточного дворца пропала. Мы оказались в скромном домишке с одной-единственной кроватью, накрытой лоскутным одеялом. Из-за этого я не сразу сообразила, что ответил мне нелюбимый мужчина, а наглая Мурена, хранительница рода и лучшая выносительница мозга. «Твои дети будут демонами, бестолочь!» — ехидно сообщила Иояна. «Все дети, любые. В тебе и самой есть десятая часть их крови, потому ты такая бедовая». «Это и хорошо», — «Горжусь своей десятой частью», — проговорила спокойно. «Ты мне другое скажи. Что делать с детьми? Как быть? В ближайшее время я не собираюсь, но на будущее ты можешь предложить решение, подсказать? Ты ведь хранительница рода, и наверняка видишь, что наши с Ульсом дети будут особенными». «И скромными. В мать!» — съехидничала аяна «И в хранительницу рода тоже», — польстила я немного. Разговор с Муреной впервые заставил улыбнуться. Наверное, со стороны это выглядело странно, ведь я только что озвучила предположение, что Килку бьет собственных внуков, а уже улыбаюсь. Бедный Ульс. «А он все слышит», — сдала его коварная рыбина. «Ты привязана ко мне через него, так что полный мужской контроль, золотка если мы беседуем при нем» бросил хмурый взгляд на демона который олицетворял с собой святую невинность глазками похлопал ручками в сторону развел сама честность гад бесстыжий. сформулировал признание так что я поверила будто это мурена ему все доложила. а сам выходит слушает наши беседы в режиме реального времени молодец конечно хвалю я бы тоже так делала «Когда мы в контакте, твои мысли слышны полностью, а не только те, что ты планируешь озвучить адресно», — любезно сообщила яна «Я бы на твоём месте научилась концентрироваться на телепатической беседе и не выдавать себя лишними мыслями. Если дойдёте до храма и поженитесь, требуй с него признания твоего статуса. Но если мы поженимся, я и так стану его женой». «Статус в мире демонов — это нечто иное. Жены могут быть разные, нелюбимые в том числе. Любимых женщин удостаивают статуса члена рода. Тогда мы сможем общаться без мужского взгляда, и я научу тебя многому». «О, это, кажется, шпилька в бок моего демона». И Фаульс явно недоволен. Думает, мы, девочки, споемся за его спиной, а мы споемся». Иояна, раздался голос Ульса, но звучал он еще более раскатисто и гулко, чем обычно. Угрожал. «Не слушай его, милая!» Игнорируя надсмотрщика, проговорила Мурена. «Мужчины его рода не любят делиться планами. Все скрывают, путают следы и смыслы. Так что мы должны держаться вместе, а я тебе все расскажу», купила она меня с потрохами единственной фразой но следующее вовсе сделала меня ее соучастницей и подругой навеки вечные. «И как заставить Кейлга без ума полюбить внуков тоже?» «Договорились», — быстро подтвердила я, выделив часть личной силы для магического договора, чтобы нам никто не успел помешать, а сама Мурена смухлевать. «Выйду замуж, только если он даст мне статус рода. До замужества!» Я сверкнула глазами в хитрого демона, который наверняка умудрился бы что-нибудь напутать, лишь бы и дальше контролировать наши разговоры с Муреночкой. Кто бы мог подумать, что мы подружимся? и Иоанна, выходит, у нас есть все шансы жить нормальной жизнью, не опасаясь Килга и его, ну, боялась даже подбирать слово под присмотром двух надсмотрщиков. Да чего неприятно, когда читают твои мысли? «Да поняла, я поняла, что ты имеешь в виду. Пока ты не замужем и не дала клятву верности роду, мы не можем тебе ничего рассказать, милая. Так заведено. Так что сперва вступаешь в род, затем выходишь замуж, а потом можешь меня расспрашивать о чем угодно. Я обожаю детишек, в них столько силы. Ты даже не представляешь, на что способны демонята. Они такие лапочки». «Мне уже бояться?» — насторожилась я не на шутку. «Нет, что ты! У тебя ведь есть я!» — гордо произнесла иаяна «Я буду забирать всю лишнюю энергию, и ты будешь воспитывать вполне обычных детей. Может, чуть более непоседливых и кровожадных. Может, повезет, и они пойдут в Ульсы, и его мать. О, надеюсь, у тебя в роду нет огневиков?» — спросила она, затем на мгновение замолчал и тут же продолжила. «Есть! Ну, надо же! Твои предки были веселыми господами!» Кровушка у тебя занятная. Ну ладно, огонь это немного неприятно, но не смертельно. Иногда мы разберемся, не волнуйся. Огненные демоны самые сильные и опасные. Так что дедушка Келк будет от них без ума. И Аяна зловеще расхохоталась, явно представляя, что внучата могут сотворить с дворцом любимого дедушки. Я беспомощно посмотрела на Ульса. Но тот, шокированный коварным женским сговором и откровениями хранительницы, Делал каменный вид и не помогал морально. «Мы не торопимся с детьми», — на всякий случай сообщила я мурени «И Ульцу заодно. Мало ли, вдруг он думает, что я говорю одно, а втайне замышляю обратное. Мужчины часто не доверяют женщинам в детском вопросе». «Поставить тебе печать, чтобы ты гарантированно не торопилась?» С очень ехидными интонациями предложила и Аяна, и я почувствовала, как в районе живота вырисовывается магическая руна хотя я не успела ничего подумать в ответ. «Придушу!» — рыкнул Ульс. «Попробуй!» — хмыкнула иаяна а затем вновь обратилась ко мне. «Я пока сбегу. Но ты ни о чем не беспокойся, девочка моя. Эти демоны не тронут ни тебя, ни твоих детей и будут делать все, чтобы ты была довольна и счастлива, даже не сомневайся. Но расскажу все после свадьбы. И помни, подругам ни слова про демонов и все то, что тебе так хочется рассказать». Если будет сложно, зови меня, помогу и подскажу. Она исчезла столь же внезапно, что и появилась. В голове воцарилась пустота. В душе смятения я не знала, что и думать. И Аяна и успокоила, и смутила, закружила, завертела, горошила, и казалось, что и оболванила тоже. Она столь явно заманивает меня выйти за тебя замуж, что... Начала я неуверенно, подняв глаза на демона. «Интуиция тебя не обманывает. Я тоже пытаюсь понять, зачем это нужно ей или отцу. К чему такая спешка? Ведь печать на тебя повесила паршивка. Её может снять только она, к слову». «Шантаж?» — предположила, пытаясь осознать услышанное. «Нет, я, конечно, действительно пока не хочу детей, но зависеть в этом вопросе от Мурены — это уже перебор». «Нет, и Аяна, хоть и создание хаоса, до подобного не опускается. Она явно что-то задумала, не могу понять, что. На чьей стороне играет, отца или нашей? Может, действительно радуется первой женщине за многие столетия?» «Жаль, что мы ни на одной стороне», — проговорила я несчастно. «Был бы проще и спокойнее». «Не верю, что это тебя действительно расстраивает», — хмыкнул Ульс. «Не это. Она запретила мне рассказывать вообще все. Совсем». Но как же мне общаться с девочками? Понятно, у нас есть друг от друга секреты, но не личные. Вот рассказываем про меня, про то, как я в тебя влюблён, как балую тебя. Чем это? — фыркнула, вспомнив, как кое-кто с утра не давал мне выбраться из-под одеяла и поесть. Я едва не умерла от голодной смерти. Дарю жемчужные замки, плантации жемчужниц, привожу тебя в разные красивые места, волшебные, даже, можно сказать, сказочные. Коварная демонюка подхватил меня на руки и понес в кровать, которая, противореча всем законам, увеличивалась, пока не превратилась в поистине царское ложе. «Ну ладно, согласна», — пробормотала я совсем не про баловство. Воспоминания о страсти любимого демона воспламенили кровь и настроили на игривый лад. Однако я вспомнила о решении сегодня выбраться из этой шикарной ловушки в и добавила. Но потом сразу в королевский дворец. Как по заказу подала сигнал почтовая шкатулка, которую я и думать забыла, но нам было уже не до нее. Много позже, кое-как отбившись от злостолюбивого демона, я забрала письмо и маленький, но такой нужный и сывый временный подарок предусмотрительной подруги. Телепорт. Сирена разделила письмо на блоки и выделила подчёркиванием тему и важность каждого если вдруг я ограничена во времени и не могу прочитать все сразу. Умничка наша, не подруга, золото. Я прочитала самое важное для меня из конца списка. Сирена вечно сперва о делах и политике, но у меня другие ценности. Мира встречается со старшим Девилем и отказывается выходить без меня замуж. Вот это новость. Всем новостям новость. Счастье подруги, у которой почти не было шансов раскрыть свою женственность и найти любимого, вот что самое главное, а не сводка у расстановки сил в мире. Прижала письмо к груди посмотрела на возлежащего на постели Ульца, не понимая, от чего его фигура кажется такой расплывчатой и странной. «Все хорошо», — уточнил он, не до конца понимая мои чувства «Все прекрасно, более чем прекрасно», — выдохнула я, шмыгнув носом. «И не смотри на меня так». От радости можно и всплакнуть. Хотя я еще не дочитала письмо, может, в нем есть повод и всерьез разрыдаться. Уткнулась в текст. Корделия с Робертом уже полностью переехали в крадер и установили в дворцовом саду мою статую в благодарность за спасение жизни новой правительницы целого мира. Приятно, однако. Непременно нужно их навестить и посмотреть, насколько величественно и красиво я смотрюсь. Полин родила второго сына и через неделю ждет всех в гости. Половина девочек повыходила замуж за неизвестных мне парней, в очередной раз подтвердив, что в Академии Сантор есть какое-то проклятие, не позволяющее юным леди его оканчивать. Исключение существовало только для ведьм. «Нет, ну что за наглость? Могли бы и меня подождать». «Ян, Ян, Ян», — приговаривала я, пытаясь вспомнить, откуда мне известно это имя. «Что-то знакомое. а да это тот хитрец-учёный, по которому все девчонки в тёмных землях с ума сходили». «И ты?» — тут же оживился демон. «Нет, я в полевой практике не участвовала, и парни этого видела вообще мимоходом во дворце катангов. Это наши некроманточки с ним путешествовали, и я уже не помню что-то, связанное с артефактом, что ли». «Да, точно». Он нашел артефакт, вызывающий в девушках неоднозначные чувства. Фредди и без артефакта. Какое-то время по нему сохло, но надолго ее не хватило. Ну, надо же, наша Катарина его окрутила. Она зельевар, не такой способный, как Мира, но все же. Забавно. Что еще пишет Сирена? Полюбопытствовал Ульс, окончательно смирившись, что я уже одной ногой в ораторе и к нему под одеяло не вернусь. фредерика встречается с Дейнером... Это брат нашей Корделии. Он, как и ты, обожает артефакты, но специализируется на механизмах. Фредди мужественно не выходит за него учиться в Санторе и пытается разобраться, почему за все существование Академии Сантор ни одна молодая девушка его не окончила. Дейнер всячески пытается пополнить ее печальную статистику недоучившихся. Забавно, да? Ответ на вопрос лежит на поверхности Бри, хмыкнул Фаульс. В Академии Сантор учатся аристократы, которых родители изо всех сил сталкивают лбами и таким образом знакомят. Думаю, не ошибусь, если предположу, что с каждым последующим курсом студентам дают все больше возможности оставаться наедине. На первом курсе вы просто учитесь, на втором у вас начинаются полевые практики с совместными выездами, но под присмотром кураторов. А с третьего-четвертого курса и парней, и девушек наверняка отправляют на практику в другие миры или просто на задания, не исключено, что с ночевками. А на пятом что, выдают пропуск в женское общежитие? Я была настроена скептически, однако, кажется, Ульс попал точно в цель. корик к примеру, вообще отправили на задание в академию, где учились практически одни мужчины. Какие были шансы у красавицы-блондинки с нежным, словно написанным художником лицом, не привлечь мужское внимание. Да на шагу ступить не успела, как встретила своего Роберта. Если я не ошибаюсь, она говорила, что выпала на него из кареты, когда та дернулась. То есть Кори обзавелась мужчиной, не успев поступить в академию. А отношения Таяны и Райдена? Первая же полевая практика закончилась обязательствами перед богиней смерти. Бедная Таянушка должна выдать замуж троих дочерей за тех мужчин, на которых укажет море. Ну ладно, Таяна это Таяна. Особый случай. Она только радуется такой крестной матери. Но любая другая точно была бы в ужасе от подобной перспективы. Там же познакомились Майя и Ант. Сейчас она беременная и ждет первенца. К слову, Яна нашей некромантки привели с той же полевой практики и познакомили со всеми и Катарина не упустила возможности обзавестись умным и талантливым артефактором. «Возможно, ты прав», — произнесла я задумчиво. «Молодым людям, ведь только дай волю, они сразу схватят красавицу в охапку и утащат на край света». «Я совсем не понимаю намеков», — ухмыльнулся Ульс. «Все ты понимаешь. Я хочу увидеть родителей моих девочек, а ты давай иди к отцу и решай все необходимые вопросы. И помни...» Муренушка мне все расскажет. В твоих интересах сделать это первым. И это не намек, я прямо говорю. Первое расставание далось непросто. Мы не могли оторваться друг от друга, наглядеться друг на друга. Но я понимала, что откладывать в долгий ящик решение проблем не стоило. Да и Сирена написала много чего интересного, только я не стала читать все внимательно, чтобы мысленно не проболтаться любимому демону. Сперва мне нужно было получить совет папы, Ведь моя новая жизнь будет полна приключений и тайн, а тайн я хранить не умею совсем. И это настоящая катастрофа.